Едва заметно покачиваясь, вполне нормально для часа ночи и десятка выпитых рюмок, Валерий зашел в туалетную комнату. Шикарно, ничего не скажешь. Мандариновые деревья в бочках, усыпанные плодами. Зеркала от пола до потолка, изысканнейшие дезодоранты витают вокруг отнесенных к самой дальней стене кабинок. Главное, тихо здесь. Не разрывают больше барабанные перепонки стараний, вертящих туда-сюда ручки усилителей операторов и не надрываются саксофонисты и трубачи живой музыки. Ужас какой-то, а не наслаждение чистым искусством, как в том анекдоте. Да вбывах бы усих! Подполковник достал пачку сигарет. Он не успел спросить у Насти, есть ли при них оружие. Скорее всего, нет. Платья слишком тонкие, объятия предполагаются раскованные, и не на задание девчонки сюда шли. Не слишком страшно. Затейся э, что-нибудь. Оружие в клубе навалом. Бутылки, бронзовые подсвечники, стальные стойки микрофонов, стулья, наконец. А у него под пиджаком настоящий пистолет и три обоймы в карманах. Всем хватит. Сигарета только коснулась фильтром губы Валерия, как белая дверь открылась, пропуская человека. Если б не предварительная подготовка, граф непременно бы рассмеялся. Ну как по-написанному? В туалет вошел именно тот, кто его интересовал больше всех. Контролер-диспетчер. Неплох, совсем неплох. Рядом с ним Уваров, если со стороны выглядел слабоват. Только что высокий, а в остальном хиловат. Как написано в военном билете, рост пятый, размер сорок обувь сорок два. Вошедший мужчина был намного внушительнее. При одинаковом росте килограммов на двадцать тяжелее, и вся его «стать» демонстрировала упругую силу и умную мощь. Ни какой-нибудь там заводской грузчик или бессмысленный посетитель тренажерного зала, накачивающий мышцы, чтобы летом на пляжах красоваться. Специалист. Боец. Низкий темный ежик-волос, недобрые глаза из подсросшихся бровей — Тонкие губы, резко очерченный подбородок с глубокой ямкой посередине, самое интересное, без всякого повода и причины, немотивированная злость источалась его личностью и отчетливо воспринималась с десятка шагов. Будь на месте Уварова кто попроще и в обморок мог свалиться. Тема интереснее. Инфантильному на вид графу непременно следовало бы как минимум испугаться. Пока что просто так, неизвестно чего. Лица вошедшего и непредсказуемости его действий. Мужик наверняка привык именно к такой реакции. Сначала он, безусловно, подавляет волю намеченного объекта. Дальше начинается разговор. Сигарета у Валерии висела на нижней губе, прилипнув фильтром, и он не мог сообразить, как ее вставить на место. Руки не знали, куда двинуться, зажигалка не слушалась. Мужчина улыбнулся, как мог бы улыбнуться бронетранспортер, щелкнул своим «ронсоном», поднеся воняющий бензином язык огня к лицу Уварова «нет, просто к сигарете». Решив, что сыграно достаточно, Валерий благодарно кивнул, прикурил, затянулся несколько нервно, впрочем. «Как отдыхаются?» — спросил координатор. «Да ничего, нормально. Здесь всегда так?» «Приблизительно». Собеседник тоже закурил тонкую черную сигариллу. А вы что, в первый раз? Да вот так получилось, словно бы сам себе изумился Уваров. На Дальнем Востоке совсем другими делами занимался. Вчера приехал, товарищ пригласил в этом кабаке встретиться, да все нет и нет, я теперь и не знаю. А к девушкам цепляться умеешь? Вопрос прозвучал двусмысленно. Умею, чего ж тут? Они какие по клубам ходят, что во Владике, что в Хабаровске, все одинаковые. Ноль проблем. Тогда слушай внимательно. Стой, с кем ты сейчас обниматься пробовал. Больше не подходи. Других навалом. Это ты про какую? Я сегодня штук пять обнимал. С тремя договорился. К утру еще будут. Заткнись, хватит. Очень плохо было у мужика с нервами. С большим трудом сдерживаемая агрессия так и перла наружу. Учить надо, таких учить. Ничего лучше, чем прикладом в зубы за время своей службы Уваров так и не придумал. Валерий медленно вдохнул табачный дым глубоко, очень глубоко. Если бы не это, страшно представить, как бы он засветил именно в эту ямочку на подбородке. В увлекательных фильмах любят показывать, как персонажи дубасят друг друга стальными ломами и шуфельными лопатами без видимых последствий для текущей жизнедеятельности даже внешнего облика. А если по правде... Удар, раскрытый ручкой, в последний момент собранный в кулак, без боксерской перчатки, само собой, выбьет в чистый нокаут хоть кого, хоть Джо Луиса, хоть великого чемпиона 21 века в супертяжелом весе Михаила Бубенного А если с кастетом или просто намотанным на руку резиновым бинтом? «Я тебе про ту последнюю говорю в сиреневом платье, что ты обнять попробовал. Какие вопросы?» — удивился Уваров. «Она меня, извиняюсь, послала. Другого принца ждет. Не тебя ли? Но рожа у тебя на капитана Грея уж сильно не похожа». «Со всей возможной степенью язвительности это подполковник сказал, но мягко». Четко в то же время отслеживай любую мимическую гримасу на лице противника, а главное – состояние его зрачков. Не понравилось кадровому убийце, а что он именно из них, у Валерии не было уже никаких сомнений. Странные переходы парня в смокинге от демонстративного страха к демонстративной же наглости. Лучшим выходом из положения мужик щел хлесткую пощечину на без всякого члена вредительства. Получит фрейрок свое, утрется и уйдет. Никакого смысла в подобной выходке не было. Хочешь убить — попробуй. Нет — держись в рамках. Кто таких идиотов на службу нанимает, представить не невозможно. Тут Валерий и позволил себе. Правую руку, размашисто идущую к его лицу, он отразил фехтовальным батманом левой, правой показал направление на переносицу, а ударил в печень так, что та, наверное, прилипла к позвоночнику, если осталась целой, что едва ли. Затащил пока еще дышащее тело в крайнюю кабинку, посадил на унитаз, достал из карманов деньги, документы, пистолет, очень серьезный и служебный, что само по себе интересно. Номер по базе завтра пробьем. Найдут этого клиента, не найдут, его не касается. Главное, вышел у варов из туалета, не привлекая ничего внимания. Рядом был женский. Валерий заглянул, тоже никого. Если появятся дамы, заплетающимся языком скажет, что перепутал. По переговорнику вызвал оперативного дежурного первого отряда. Велел прислать наряд человек пять с полным штатным вооружением. Взять под контроль, не слишком приближаясь, автомобили с такими номерами и парадный вход в клуб. Ничего больше. Я, если что, с командой голосом. Снова несколько минут покрутился по залам глазами, не приближаясь, нашел Настю, потом остальных девушек поочередно. При каждой уже определился в роли постоянного кавалера, примеченный Уваровым специалист из той же команды, иначе и не назовешь. Обаяли они свои объекты до чрезвычайности тонко и грамотно. Целью слегка ошиблись. Другое дело. Попадись им нормальные московские девушки от восемнадцати и до шестидесяти — Никаких вопросов наверняка бы не возникло, скорее напротив, все получили бы свою дозу удовольствия, с какими последствиями потом бы выяснилось. Но болтать парни умели, ничего не скажешь. С использованием методик нейролингвистического программирования в случае необходимости применяй химические добавки в вино или безалкогольные, если вдруг, напитки. Своими ногами, точнее своей волей, ни одна из жертв не ушла бы. Через Настю Уваров передал команду сворачивать операцию. Отсутствие куратора, как Валерий заметил, клиентов напрягло, то есть привести каждую в нужное состояние выполнено. Девушки цеплялись за плечи партнеров, ножки у них подгибались, на руки, лежащие не только на бедрах, но и пытающиеся проникнуть под широкие юбки, реагировали слабо, некоторые, приводя в замешательство партнеров, занятых совсем другими мыслями, пытались публично целоваться, этим ребятам стопроцентно трезвым нужно было совсем другое. Заказанные девчонки приведены в нужное состояние, а дальше что? Команды не поступало. Подвал их тащить на второй этаж, в номера для очень богатых клиентов или в машины. Зато по знаку Уварова начались естественные в ночном клубе безобразия. Маша Варламова, который партнеру стойки бара под мигающими огнями софитов сначала схватил за коленку, а потом сразу за грудь, вначале хлестка с двух сторон отвесила ему по морде и тут же швырнула его вдоль подиума, как городошную биту. На зрителей полетели ни в чем не повинные демонстраторши нижнего белья. Насте попался совсем какой-то придурок, плохо понимающий, как следует вести себя с барышней, выбранной, как заранее было сказано, их начальником лично для себя, а она визгливо хохоча тянула его за руку к выходной двери. «Тут душно, понимаешь, душно. Поехали кататься в кабриолете». По пути Вильяминова прихватила с чего-то столика бокал шампанского и залпом выпила. Вновь демонически рассмеялась и по гусашке швырнула хрусталь на мраморный пол. «Слушай, весело у нас пошло!» — закричала она, не стесняясь того, что минуты раньше застежка платья у нее на спине разошлась ниже талии. «Гуляем все!» Анастасия попробовала залезть на стол, где сравнительно спокойно ужинали четыре средних лет пары. Хотели клубной жизни? Сейчас увидите. Кан-кан среди тарелок. Нечто подобное учинили Кристина с Гертой. Давненько респектабельный клуб не видел такого разгула. В итоге влезши непонятно во что кавалеры с помощью охранников выволокли сорвавшихся со всех нарезок девиц на свежий воздух. Те и там не успокаивались, громко возмущались хамством и беспределом, показывали неизвестно откуда взявшимся зрителям порванные бретельки и синяки на руках, обещали завтра устроить такое, что этот поганый ковак и за сто первым километром сроду не откроются. Уваров из темноты смотрел и посмеивался. «И мы кое что умеем. Операцию противника явно провалилась. После такого количества безобразий и шума найдется сотня свидетелей похищения или бесследного исчезновения сразу стольких девушек, явно не из привокзальных районов. Да и руководитель как-то странный исчез. Самый ответственный момент. Самое им сейчас лучшее — плюнуть на все» и самим разбегаться, пока обычные районные городовые не повяжут. А и ты, Ромка, схватил за рукав выскочившего на кольцо неудачливого Альфонса, старший мэтр Дотель в Малиновой Ливрее, наверняка хорошо его знавший. Кто за весь бардак платить будет? Мы так не договаривались. Парни, это уже охране, взять мудака долбанного, пристегнуть к батарее в подвале, утром разберемся. Хрена!» Бога, душу, градоначальника с его семейством 33 раза туда и обратно. Хер те, что учинили, да еще покойник в сортире валяется. «Неужто я своего убил?» — удивился Валерий, стоявший рядом с дверью, но в глухой тени колонны нет, вряд ли, или понт гонят, или покойник чужой. Василий Павлович взмолился задержанным, и тут совершенно никаким краем. Есть к кому претензии к Толяну Армавирскому? Мы за весь вечер слова не сказали, пальцем не шевельнули. Толян велел этих псишек ублажить, напоить толково и к нему на дачу отвезти. А у них крышу раньше времени сорвало, мы при чем? «А какого было сыкушек феноменом с водкой поить раньше времени?» — снижая тон, ответил Мэттер, Но Уваров эти слова хорошо услышал, как и предыдущие. Вот оно как! Не в случайном наезде, но удачно подвернувшихся богатых девчонок, нескольких поставщиков приличного живого товара здесь дело. Тут куда интереснее картинка вырисовывается. Плотно заняться прокурорским... На полгода дел хватит. Серьезная фирма. О каких в императорской Москве почти и забыли. А нет. Ну, это потом. В переговорник Уваров скомандовал командиру отделения печенегов забыть про машины и мгновенно атаковать крыльцо и вход в клуб. Как только увидел бегущие фигуры в полном боевом, с автоматами в затемненных касках, метнулся вперед, заломил руки за спину метр до Дотелю, придавил коленом спину, невзирая на возмущенные, но быстро слабеющие вскрики, скомандовал своим девчонкам, все еще продолжавшим детский крик на лужайке «Отбой! Всех ваших вырубить!» и морды вниз. Этого туда же оттолкнул он ногой потерявшего волю к сопротивлению метра Взмахом руки остановил Печенегов. Я подполковник Уваров слушаю мою команду перекрыть все входы-выходы при попытке побега стрелять. И тут же снова вызвал дежурного. Дело серьезное. Полную роту сюда. Аллюр три креста. Через десять минут больше ста офицеров оцепили клуб и всю прилегающую территорию начали обыск припаркованных машин, жесткую фильтрацию клиентов и квалифицированный обыск всех помещений. Уваров тронул с места свою ласку только через полчаса, когда убедился, что здесь и без него справятся. Тем более одна за одной подъезжали машины городской полиции, жандармерии, прокуратуры в перемешку с газетчиками и дальновизорщиками. Давно в Москве таких интересных событий не бывало. Валькириюн отправил домой на полицейском автобусе, ловко выведя их из поля зрения как сотрудников, так и репортеров. Анастасия, странным образом, не уехавшая с подругами, каким-то образом оказалась на заднем сиденье его купе. Как и когда она туда шмыгнула, Валерий не заметил. Дождавшись, вот что значит подготовка, когда машина вышла на прямое шоссе, свободное от встречных и попутных машин, Подпоручик Вильяминова, перегнувшись через спинку, обняла его за шею и начала целовать в щеки и уши. «Люблю тебя, люблю, прости, не подумала, не так подумала, ты меня все равно любишь», — шептала она, едва ли не со слезами в голосе. Он, поворачивая голову, доставал щекой только до ее пальцев. «Люблю, подпоручик, графиня Уварова, а что, совсем неплохо звучит, как думаешь».